Глава 15. В поисках предателя. Предатели продаются за доллары, патриоты за рубли. Аркадий Давидович. Утро я встретил в постели, а завтрак мне принесла супруга. Вчера вечером, когда я прибыл во дворец, он выглядел как разворошенный улей. Офицеры бегали по лестницам, выполняя срочное распоряжение. Эта суета передалась всем. И поэтому встречать меня вышло всё семейство. Увидев, что я сам выхожу из машины, все облегченно вздохнули, а Елена бросилась мне на шею. От боли я скривился и чуть не потерял опору, так как обезболивающее уже не действовало. И по дороге во дворец грудина начала болеть, да и ребра болели достаточно сильно. Поняв, что со мной не все в порядке, меня сразу отвели к доктору но объяснив, что помощь мне уже была оказана, меня отправили в постель. К вечеру также поднялась температура, и мне сделали второй укол антибиотика, и еще раз обработали рану, так как была опасность заражения. Вечером зашел отец и попросил рассказать, что произошло на самом деле, так как князь до сих пор не объявился, а слухи гуляли самые невероятные рассказывать в красках я не стал, поведав очень короткую версию событий, после чего отец ушел, оставив меня отдыхать. Я надеялся, что близкие мучить меня вопросами не будут, но глубоко ошибался. Через полчаса, когда я позавтракал, бежала бледная Елена, а затем пришла и мать с отцом. Они требовательно смотрели на меня, а я, не понимая, уставился на них. Тогда отец подошел к моей постели и положил передо мной стопку газет, где на первой полосе были фотографии разгрома моего кортежа. Ужасные кадры разорванных на части машин, сотни трупов людей и моя фотография, где я стою с пистолетами в руках, стреляя в террористов. Заголовки пестрели громкими фразами: "Воскрес ангел святой", "Бессмертный" В некоторых газетах были фотографии, как мы стреляем друг в друга, и показания свидетелей, которые говорят, что пули не причиняли мне вреда. Фотографий было очень много, что говорило о нескольких репортерах, производивших съемки. Меня больше заинтересовали данные о погибших и раненых. Оказывается, погибло 28 моих охранников, остальные в тяжелом состоянии находятся в больницах. Гражданских убило 83 человека, а еще около 200 было ранено. А я вышел из покушения практически невредимым. Ты ничего не хочешь рассказать, спросил отец. Я вчера уже все рассказал. На нас напали, я вышел из машины, убил нескольких террористов и посетил больницу, где меня перевязали, после чего я отправился на выставку где убил напавшего на меня террориста. Ну, а детали не так важны. Но как ты выжил? Повезло, наверное, спокойно ответил я, отложив газету в сторону. Я хочу присутствовать при твоем осмотре доктором, сказал отец, а я просто кивнул, понимая, что спорить бесполезно. Когда мои родители вышли, то Елена, подойдя к кровати, спросила: Ты Ничего не хочешь мне рассказать, а что ты хочешь услышать? ответил я вопросом на вопрос. Ты ведь знал, что будет нападение. Почему тогда не отказался от поездки? У меня завелся предатель. Если бы напали не вчера, то могли бы напасть сегодня, завтра, в любой другой день, когда я этого меньше всего ожидал. Поэтому я решил ловить их на живца. Так, как основной целью являюсь я, то я и отправился один в кортеже. Я, конечно, не ожидал, что они док тщательно подготовятся иначе отказался бы от поездки. Как итог, одного предателя я нашел и уничтожил, а поисками остальных занимается князь. Очень надеюсь, что он найдёт всех заговорщиков. Там я подвергал опасности только себя. А если бы я отменил поездку, то в следующий раз могла бы пострадать ты и наш сын, ответил я, глядя ей в глаза. Сын? Ты так уверенно об этом говоришь, как будто знаешь, что родится сын. Вероятность очень высока, поэтому я не мог подвергать опасности тебя. Отдыхай, а я пойду к мальчикам, а то они тоже переживают, сказала супруга и вышла, оставив меня одного. Через час приехал с Клифосовские и провел осмотр в присутствии отца. Мое состояние он назвал как удовлетворительное и рекомендовал постельный режим, а также много не работать. Сразу после врача пришел князь. По нему было видно, что спать он еще не ложился. Ваше высочество, начал он с порога официально. Ваше задание выполнено. Заказчик выявлен. А подпольная ячейка полностью уничтожена, но есть основания полагать, что есть еще подпольные ячейки. Прямых улик на заказчика нет, но по косвенным можно утверждать, что это англичане. Вчера сразу после теракта посольство покинули в срочном порядке девять человек. Также несколько их явочных квартир оказались брошенными на ограничение работы посольства англичане передали официальный протест причем наш эксперт сказал что написан он был за несколько дней до событий и уже тогда они проставили дату а это значит они готовились заранее и знали когда произойдет нападение в лондоне вчера в то же время произошел арест шести наших человек работавших с радиостанцией малого радиуса действия Живьем они не дались, отстреливались до последнего, после чего передали последнюю передачу с просьбой позаботиться о близких и подорвали себя вместе с нападавшими. По нашим данным, в операции участвовала разведслужба Ее величества. В результате атаки у них 46 человек убитыми и около 20 ранеными. Там было 50 килограмм взрывчатки. Поэтому дом сложился полностью. Наша передача немного запоздала, поэтому эвакуироваться они не смогли, но передать по цепочке сообщения им удалось. Все агенты залегли на дно, часть воспользовалась планами эвакуации. Распоряжение продажи предприятий и других объектов я дал, кроме тех, которые нужны для прикрытия нашей работы. Провели инвентаризацию всех подслушивающих устройств. Шесть штук отсус, 6 штук отсутствуют: Четыре на складе и два на объектах. Начато служебное расследование. А теперь самое важное. Провели допрос жен и любовниц всех сотрудников с допуском А и А+. Супруга помощника штабс-капитана Родионова показала, что подозревает супруга в измене. Проверка показала, что о наличии любовницы тот скрыл, хотя данная информация обязательна для осведомления отдела кадров. Выследить ее удалось довольно просто, она проживает в соседнем с соседом в сем доме. Ее удалось арестовать в самый последний момент, когда она собирала чемоданы, а помогал ей сотрудник английского посольства, имеющий дипломатический иммунитет. При этом по представленному ранее паспорту проходит другой сотрудник, на лицо скрытый внедрение шпионом в нашу страну. Мы можем его выдать или сделать так, что он исчезнет после того, как все расскажет. Как поступить? спросил князь. Связь он напрямую, скорее всего, не держит, значит, в лицо его здесь практически никто не знает. Готовьте нашего агента на внедрение. Попробуем двойную игру. Предателя арестовали? спросил я. Пока нет. Слежку установили. Тогда поступим так. Подготовьте ему замену, попробуем внедрить его в их службу. Эту операцию разработаем отдельно. В момент, когда мы его арестуем, на территорию посольства должен пробраться похожий на него человек, со следами пыток и изуродованным лицом вопросим Сколифосовского. Он проведет косметическую операцию. Он должен знать все, что передал предатель им: как, когда, каким способом, с кем общался, кто завербовал. Придумайте, чем заинтересовать разведку, чтобы он мог передавать данные дальше. На это у вас есть три дня. Начнем большую игру на перспективу. Именно он сообщит англичанам Время нападения на Османскую империю, пусть и с небольшим опозданием. Агент должен понимать, что скорее всего билет будет в один конец, и шанса вернуться будет очень мало. Какие еще новости? Я упустил из виду прессу, пока занимался расследованием, и многие газеты выпустили свои номера с фотографиями случившегося. Я слышал, как Мария Федоровна ругалась на государя и требовала покарат всех, кто в этом участвовал. Там, конечно, много преувеличений и домыслов, но в целом статьи все позитивные. Спасибо, удружил. Я уже имел удовольствие выслушать много чего. Ну, как говорят, что не делается, все к лучшему. Используйте это на полную. Подкрепите это слухами, что наследник избранный, что Россия на краю погибели стоит. И Господь прислал его спасти ее. Ну, там сами подумайте, что добавить, приложите к этому спасение в Японии пророчество старцев. Главное, чтобы народу понравилось. Официально мы опровергать или подтверждать эти слухи не будем. Что по погибшим и раненым сотрудникам? спросил я, глядя на князя. Опустив голову, он ответил: Погибших очень много. Я в спешном порядке перевел несколько человек из гвардии, которые состояли в резерве. Сейчас составляются списки, идет опознание, многих опоздать невозможно. Родственникам будет оказана помощь и назначена пенсия. Как они умудрились заложить столько взрывчатки и когда они это успели сделать? Была подана заявка на прокладку кобелей, так как дорога особого статуса Работы разрешили проводить только ночью. Сотрудников сейчас допрашивают, но по первым данным, в работе принимала участие подозрительная бригада. Скорее всего, они и заложили взрывчатку. Работы были закончены две недели назад, и они просто выжидали удобного момента. А сведения о проезде кортежа передал предатель. Вина службы в этом происшествии неоспорима. Все виновные понесут справедливое наказание, сказал князь и вынув листок бумаги, передал его мне. Это мое прошение об отставке. Пробежав его глазами, я откинул одеяло и очень медленно встал напротив князя. Виктор Сергеевич, мы с вами в одной лодке, и отставки у нас не предусмотрены. Ни вы, ни я себе не принадлежим. Мы служим нашей стране и нашему народу, поэтому отставка может быть только по смерти. Но и застрелиться вы не можете, потому что я запрещаю. Это приказ. Поэтому идите, напейтесь, проспитесь и принимайте за работу с новыми силами. Передайте своему помощнику необходимые распоряжения, пока вас не будет, и это тоже приказ. Я бы к вам присоединился, Но врач категорически запретил алкоголь, а вам это будет как лекарство. Идите отдохните и позовите мне штабс-капитана, отдал я распоряжение, после чего уселся в небольшое кресло. Вызывали ваше высочество, спросил штабс-капитан. Виктор Павлович, как вы не заметили вербовки своего зама? Почему не проводится проверка сотрудников? Все проверки он прошел». Возможно, слежка велась некачественно, но о его походах к любовнице мы не смогли выяснить. Это наш просчет. Сейчас идет проверка всех сотрудников, кто работал с ним, но результатов пока нет. Попробуйте сыграть на дурачка. Подготовьте провокационные записки или звонки по телефону и подготовьте группу для задержания, но рассчитайте так, чтобы была возможность сбежать тем сотрудникам, кто под подозрением, передать записку с содержанием: "Срочно беги, тебя раскрыли, найду тебя позже, через пять минут за тобой придут". Или звонок с похожим содержанием. Подготовьте возможные пути бегства и через пять минут высылайте за ним наряд. Есть шансы, что он сразу не расколется, но допрос можно продолжить и в допросной. Давите психологически. Я уверен, что он работал не один раз ему так доверяли. Он мог кого-то завербовать еще, или же был как минимум еще агент, через которого сведения хотя бы частично перепроверялись. Хорошо, выполним. Что еще? нужно подготовить операцию по захвату королевы Виктории и подготовьте ее двойника. Нужно пустить их высшее общество. Денег и драгоценностей не жалейте, но все должно проходить в тайне. На это отводится не более десяти месяцев. Операция будет проводиться перед началом крестового похода. Возможно, нужно будет сделать инсценировку гибели королевы. Это должно быть убедительно. Придумайте какой-нибудь съезд фотографов, чтобы они сумели это сфотографировать и успели передать в печать. Нужно на время дискредитировать власть в стране. Помимо этого нужно будет прервать все сообщение с внешним миром хотя бы на сутки, а лучше на пару дней. Как мне докладывали, их код сообщений удалось раскрыть, нужно будет отдать приказы на срочное выдвижение кораблей в другие страны. Целью будет уменьшить военное присутствие в Средиземном море. Отдельно нужно начать подготовку к постадию в Египте с целью свержения правления Великобритании и Османской империи, хотя последние там правят номинально. Мы готовы будем поддержать независимость Египта и переход Суэцкого канала под их руку с условием свободного прохода любых кораблей. В Афганистан нужно выслать специальную группу, точнее в Кабул. Там 12 ноября этого года Будет происходить подписание договора о разделе границ между Английской Индией и Афганистаном. Нужно сорвать подписание и по возможности восстановить военное противостояние. Нам нужно, чтобы там продолжалась война. Найдите Бехтерева Владимира Михайловича и включите его в группу профессора Павлова. Я почему-то забыл про него. Впоследствии выделим ему отдельное финансирование. В Соединённых Штатах Америки нужно выкупить товарный знак Coca-Cola вместе со всей документацией на напиток, его вывести в отдельное подразделение, а я составлю пояснение по развитию этого бренда. Только в нашей стране эту гадость продавать будет запрещено. Нужно нанять репортера неудачника который будет публиковать предсказания по нашей указке. Назовем его Пророком Пандоры. Вначале будет публиковаться за деньги, нужно будет раскрутить его. Первым пусть опубликуют, что в поор Тарика и восточной части Новой Англии в августе пройдет циклон, который принесет много смертей и разрушений. Позже я скажу еще несколько статей, которые нужно будет периодически печатать. А в следующем году мы используем это, как нам удобнее. Пока все после я вас еще вызову не нужны будут документы для работы